Глава 12. Новый поход Ларин резко натянул по воде коня, едва не подняв его на дыбы, и махнув рукой, указал своему сотнику на правый край сражения. Где Костобоке? Скифский, а затем и всадник, Катафрактарий, много сотен лет считался эталоном экипировки конного воина. Собственное тело и своих коней сарматы защищали чешуйчатыми панцирами, сделанных из распиленных на пластины лошадиных копыт. Позже пластины стали изготовлять из железа. Такая броня была практически непробиваема даже в ближнем бою, а мощное вооружение, длинное копье и тяжелый меч, превращали конного сармата в неуязвимого воина. Встречавшиеся с ними народы часто называли таких всадников костобоками – костяными боками. Справедливости ради, можно отметить, что на имя костобоки, кроме сарматов, претендуют еще кельцы и фракийцы, а официальная историческая наука считает племя костобоков существовавшим в реальности и относит его к дакийскому племенному союзу. Дрогнув под яростным натиском, скифов отступали. «И не смей! Бери свою сотню и скачи туда!» – крикнул Лёха, задыхавшийся от бешеной скачки и уставшее сражение, которое шло под стенам Ольви уже много часов с самого рассвета. «Мы должны разбить их сегодня, во что бы то ни стало!» Когда сотник, издав боевой клич, ускакал в указанном направлении вместе со своими людьми, доспехи которых блестели на солнце, как рыбьи чешуя, внимание Ларина привлекло вдруг внезапное передвижение конных масс. Остановив коня, он даже развернул его, чтобы получше рассмотреть то, что происходило у него в тылу. А там, законными массами скифов, растёкшимся по склонам прибрежного холма, с которого открывался отличный вид на близлежащую равнину и побережье, началась внезапная атака Амазона Коритии. В пылу сражения отряд, примерно в тысячу воительниц, проскользнул за спинами собственной армии и нанес точечный удар по отряду Арчоя, прикрывавшим на левом фланге небольшую балку, поросшую кустарником. Опрокинул их и сейчас устремился на прорыв. «И зачем им туда?» – не мог понять Ларин, внимательно вглядываясь в происходящее седла. Когда все сарматы уже отступают, они собрались на верную смерть. Однако, спустя несколько минут, ему стал ясен план Аритии. Эта узкая балка другим концом выходила к самому побережью, в том самом месте, где находились внешние пирсы Ольвии. После того, как войска и луры внезапным ударом опрокинули охранение сарматов у самого перекопа, неожиданно оказались здесь и сходу нанесли второй удар по скоплению сарматской конницы, воинам Гатара пришлось временно отступить. Пока царь Сарматов оправился от первого потрясения, выставив заслон у Крыма, он никак не ожидал столь быстрого появления скифов здесь. Воины Луры захватили окрестности города и освободили его жителей. Царь и его кровный брат получили доступ в спасенный город, дождавшийся помощи, но не стали отсиживаться за его крепкими стенами, не для того пришли. Требовалось нанести еще один мощный удар по войскам Гатара, которые лишь немного отошли вглубь побережья, но по-прежнему были очень сильны. Пока скифы восстанавливали порядок в окрестностях, с юга подошла армия Арчоя, в которой насчитывалось сейчас без малого 15 тысяч садников. За то время, что Ларин не видел своего бывшего начальника, Арчей навел полный порядок в землях непокорных бастарнов и даже помог царю сломить сопротивление гетов. Но ставка его находилась все там же, вблизи гор. Теперь, однако, ситуация изменилась. И по приказу царя Арчой оставил в своих землях небольшую армию и гарнизоны в укрепленных городах и поселках. Сам же выступил к морю для решающего сражения с сарматами. За два дня, пролетевшие до решающего сражения, к Ольвии подошел флот скифов, часть которого вошла в гавань под защиту стен. Но несколько кораблей, порожденных после внезапной атаки боспорских греков, было решено оставить пока на внешних пирсах. И в то самое утро, когда сарматы, не дожидаясь нападения, вновь появились в пределах Ольвии, Ларин лично отдал приказание Гелесподису и его помощникам осмотреть корабли на предмет ремонта чем трудолюбивый грек с хорошо обученными помощниками и занимался с самого рассвета. Когда началось сражение, он решил не прерываться, успокоенный присутствием целой армии защитников, а также самого царя и его кровного брата, лично занимавшегося флотом. Все утро, пока скифы ломали копии о костяные доспехи сарматов, отряд Костабоков принимал участие в сражении, Подис ремонтировал корабли из кадры экс-адмирала Ларина, вновь переведенного на сушу для руководства конной армии поскольку грандиозных морских сражений пока не предвиделось. Лёхе сразу не понравилось это инфантильное поведение греческого мастера, однако пока новая битва складывалась вполне удачно, у него не было особых опасений. В полусражении он даже позабыл о корабелах, гораздо интереснее было то, что происходило на плоских холмах, окружавших Ольвию. Здесь столкнулись две огромные конные армии, ни в чем не уступавшие друг другу и жаждавшие победить. Сарматы, потому что устремились пробить выход к морю, и захватить этот богатый город, главную цитадель скифского флота. А скифы, понятное дело, стремились этого не допустить и прогнать со своих земель захватчиков. Драка была жуткой. Экс-адмирал лично сломал три копья с шипах с костовоками и даже погнул об эти древние доспехи из конских копыт свой меч. От его панциря, сделанного из металла, и сверкающего на солнце шлема отскочило пять стрел. Доспех был кузнецами сделан на совесть. «Прогресс не остановишь!» Бодро думал новоиспеченный командир конной армии, которому был поручен правый фланг в этом сражении, отбрасывая погнутый меч и принимая новый из рук многочисленных ординарцев, окружавших его в бою. Костяной доспех неплох, но железо свое возьмет. Природа природой, а кузнецов у нас больше, так что победа будет за нами. Поначалу сарматы едва не добились победы. Одна лава накатывала за другой, центр войска, которым командовал сам Эл лур не прятавшийся от смерти, прогнулся так, что вот-вот должен был рассыпаться под мощным натиском сарматов. Стрелы, тысячами пускавшиеся отличными лучниками с обеих сторон, закрывали солнце. Но скифы выстояли и начали побеждать. Сначала контратака на левом фланге ослабила удар сарматов в центре, а затем Алур и сам атаковал корпус Гатара, едва не пленив сарматского царя. Тот отступил, почти за благо спасти свою жизнь, чтобы продолжить сражение. Затем свое слово сказал экс-адмирал Ларин, нанеся удар по правому флангу. В общем, к исходу дня сарматы медленно, но верно вытеснялись скифскими ордами с прибрежных холмов все дальше в степь. Но тут-то все и случилось. Амазонки, почти не принимавшие участие в сражении, чему Леха, надо сказать, был несказанно рад, все-таки вступили в дело. Да еще как. Кто командовал отрядом, пробившим оборону Арче, со своего места Ларин не видел, но это был мастер своего дела. Кинжальный удар рассек тонкую оборону скифов в этом месте, и воительницы лавины ворвались в тыл, очень быстро достигнув побережья. «Чего же она хочет?» – не понимал до конца Леха, горцуя на своем скукуне, пока его воины атаковали правый фланг неприятеля под началом своих сотников. «Неужели сжечь корабли?» «Резонно. Только ведь все равно не выскочит обратно. Это же верная смерть!» Однако, то, что произошло вслед за этим, Ларина просто обескуражило. Амазонки опрокинули несколько отрядов, попытавшихся им помешать, и прорвались так к самому морю. Ларин вообще позабыл про конное сражение, не отрывая глаз от внешних причалов Ольвии. Греки, занятые ремонтом, неожиданно увидели своих врагов воочию, а не с высоких каменных стен, и это произвело на них должное впечатление. На берегу началась паника и суматоха. Забыв о деле, работники бросились в рассыпную. Кто-то пытался убежать вдоль берега к таким близким воротам, кто-то бросился в море, но все было тщетно. Уничтожив небольшое хранение последний рубеж, защищавших корабелов, воительницы ворвались на пристань. Но прежде чем начать все крушить, Они устроили настоящую охоту за людьми. Бинокля у Ларина не было, но он и так отлично видел, что они не просто убивали всех, кто метался вдоль пирсов, пытаясь увернуться от копыт сарматских коней, а хватали их и вязали веревками. Так они скрутили человек 10, и лишь затем быстро подожгли все корабли, что стояли у пирсов. Дым пожарища затянул побережье, вызвав вопли радости у сражавшихся неподалеку от Ларина сарматов. «Да что они творят?» – не хотел верить своим глазам Леха. «Плен, что ли, корабелов моих хотят захватить?» По всему выходило так. Перекинув своих пленников через седло, эти неистовые бабы устроили самотоху у самого ворот города, проскакав мимо и побив из лука немало народа. Ларин продолжал следить за их перемещениями больше, чем за своими войсками, но дым пожарища мешал этому. Однако, к его изумлению состоялось то, что он вообще допустить никак не мог. Амазонкам удалось вырваться из окружения вместе с пленниками по самому краю левого фланга вновь найдя брешь в построении бойцы которого продолжали атаковать сарматов. «Как это понимать?» в недоумении спрашивал себя Ларин, медленно осознавая происходящее. «Это что? Они моего лучшего инженера умокнули вместе с подмастерьями? А кто мне флот строить будет теперь? Ну, чертова бабы, подождите у меня, я до вас доберусь!» Но прежде чем ему представилась такая возможность, требовалось закончить сражение победой, а это далось нелегко. Бой длился до самого заката. Сарматы. Словно живые мертвецы в костяных доспехах, после нескольких ощутимых кровопусканий, отступлений и, казалось бы, неминуемого разгона, вновь оказывались на своих рубежах. На место одного убитого сармата тут же вставал другой. Со скифами, надо сказать, происходили похожие метафоры. Леха Ларин со своими сотниками еще не раз ходил в атаку, трижды избегал неминуемой смерти. Но Великая Богиня и Богиня Табити, женское божество, Великая Богиня или Мать Богов, была особым объектом почитания у скифов. Табити, божество семьи, домашнего очага, считалось покровителем скифов. Хранили его для семьи. Сарманское копье, сбив с него шлем, лишь оцарапало голову, но не повредило крепкий череп марпеха, и глаза остались на месте. Удар меча лишил его наплечника, раскроив пополам пластину из металла и заставив на мгновение усомниться в умении скифских кузнецов. А пролетевшая неизвестно откуда стрела лишь чиркнула по бедру, возившись в бок боевого коня. Леха выжил а вот конь под ним был вскоре убит. А потом еще и еще один. Про то, что творил сам Лур, можно было слагать песни. Леха не сомневался, так оно и будет, но потом. А сейчас он был рад уже тому, что с наступлением сумерек решительный удар скифов, которых повел в бой сам царь, смог переломить хребет сарватскому сопротивлению. Гатар, потеряв почти половину войска, с позором отступил от стен Ольвии. Разведчики, преследовавшие его основные силы до самой темноты, донесли что царь Сарматов ушел далеко в степи, в глубину своих земель, отступая к берегам Борисфена. Неужели до самого Метрополя подался? Не переставал удивляться Леха, все еще не веривший своему счастью. Если это так, то это настоящая победа. Прибрежные степи снова наши. Он сидел у костра на берегу моря в компании Лура и Арчоя, которые держали военный совет, сразу же после того, как была одержана победа в этом кровопролитном сражении. «Может и так», – невесело кивнула Лур, залпом опрокидывая кубок вина в рот. «Да только я не верю, что Гатар сдался. Он проиграл одно сражение, но вновь будет здесь, как только залежит раны». Вождь Скифов был изможден сражением, еле стоял на ногах и был легко ранен плечо, но старался не подавать вида, предаваясь пиршеству вместе со своими военачальниками. Впрочем, остальные члены Совета сами были в таком же состоянии. Арчой вообще еле мог стоять. Сармазский меч повоснул его по бедру и только хорошие доспехи не дали сарматам отрубить ему ногу. Раненый скиф, которому знахари уже осмотрели и обработали рану, сидел, морщась от боли. Несмотря на рану, он не мог позволить себе лечь, хотя знахари ему и советовали сделать это. Царь ждал объяснений. Арчой явно проморгал контрударом амазонок, которому удалось сжечь еще пять пригодных для плавания триер. Но не это беспокоило царя, примешивая к сладкому вкусу победы горечь и раздражение от случившегося. Как и подозревал экс-адмирал, Целью Амазона Коритии были не столько корабли, сколько их строители – греческий инженер с помощниками. Им действительно удалось пленить Гелесподиса и 12 мастеров, без которых Северфь Ольви в одночасье осиротела. Строить корабли стало почти некому. «Как ты мог пустить их?» – вскричал в гневе Илур, бросив разолоченную чашу в огонь и указывая на город, чьи стены подсвечивались изнутри многочисленными кострами, выделяясь зубцами на фоне ночного мрака. «Зачем мне этот город, если в нем не строят корабли?» Арчой, стиснув зубы от боли, поднялся, а потом упал ниц перед царем. «Я виноват во всем», – пробормотал он, не отрывая голову от земли. «Позволь мне искупить кровью свое вину». Арчой вынул из ножа на кинак и протянул его царю. «Убей меня, я достоин смерти», – глядя на умудреного опытом военачальника, который стоял перед ним на коленях, Иллур сжалился. Если я убью тебя, кто будет бить со мной сарматов? Ведь настоящая война только началась». Он в раздумье прошелся мимо застывшего в арбалетной позе Арчоя, на повязке которого проступила кровь. Тот не двигался, ожидая своей судьбы. Наконец, Иллур принял решение. «Я знаю, как ты искупишь свое вино», – заявил он, останавливаясь. Арчой осторожно приподнял голову, посмотрев снизу вверх на царя. Леха наблюдал все это с противоположной стороны костра, поглядывая попеременно на обоих. К счастью, на его участке прорыва амазонок не случилось. Однако решение вождя коснулось и его дальнейшей судьбы. «На рассвете ты возьмешь свой корпус и отправишься вслед за Гатаром. Разыщешь наших пленников и отобьешь их. Без пленников не возвращайся». Арчой воспринял наказание как должное. «Я найду их и верну в город», – пообещал он, вставая. «Или погибну в бою. Я не знаю только одного. Как выглядит этот... гелесподис?» «Мой брат отправится с тобой» неожиданно добавил Лур. «Он отлично знает грека и всех его подмастерьев». «Я?» Ларин чуть не подавился за сахарной сливой, но перечить царю не смог, лишь пробормотав. «Но «Ну, если их увезут до самого Метрополя, нам что, садить его, невзирая на всю армию сарматов?» «Если понадобится, да!» Не моргнув глазом, отрезал Лур. «Без флота Скифия больше не сможет существовать. Если пленников убьют, это будет большая потеря для меня, и пока я найду новых инженеров, уйдет время» поэтому Арчой возьмет с собой все свое войско, а ты возьмешь свое. Вас будет достаточно сил, чтобы отбить десяток пленников». Илур помолчал немного и добавил свою очередь, поглядывая на лица собеседников, серьезного Арчоя и обескураженная неожиданным поворотом Ларина. «Но говоря откровенно, мне нужен только один. И ты знаешь, о ком я говорю». Последние слова относились уже только к Лехе. «Торопитесь», – предупредил царь, закрывая ночной совет. Гатар понимает, кто у него в плену. И наверняка уже решил, что делать с ними. У вас мало времени». Адмирал вздохнул и проглотил сливу, запив ее вином, которое уже не казалось ему таким сладким. Что-то подсказывало ему, что этот поход не ограничится пару дней скачки до берегов Борисфена и заведет его далеко. «Похоже, они не избежать не новой встречи с амазонками». Горько вздохнул Леха, всматриваясь с ночным мрак над морем. «Это судьба. А от судьбы не уйдешь, сколько не бегай».